Глава третья Охранники были и впрямь каменоликкие, и достаточно молодые, чтобы воспринимать все это как своего рода театральное действие, и вместе с тем не совсем действие. Они намертво застряли на этом объекте, поклялись хранить тайну. Тайну, всю глубину которой просто не могли постичь, в силу своей незрелости и простодушия. Тайну, что навсегда разлучала их семьями, тайну, что едва миссия начнет ребятам приедаться, сделает их недоверчивыми и подозрительными. Усомнившись в ситуации, они станут задавать начальству слишком много вопросов, и тогда их тихо и опять же тайно заменят двумя другими юнцами в точности такими же. Тед лежал перед ними на столе «В чем мать родила», демонстрируя взгляду неряшливые стишки вдоль шеи, а в придачу к ним аккуратный, хотя и косой шов посередке. Он встал, солдаты опустили винтовки и нацелились на него. И ведь не прикроешься ничем, разве что простынёй с операционного стола, запачканной никчёмными выделениями его тела. Тед схватил простыню, завернулся в нее, вгляделся в лица стоящих перед ним мальчиков. «Откуда ты родом, сынок?» — спросил Тед одного из них. Тед всегда гадал, ощутит ли он себя когда-либо настолько старым, чтобы назвать другого, чужого ему человека, сынком, при всей предосудительности подобной практики. «Округ Шайн, штат Канзас, сэр!» «Скучаешь по дому?» «Так точно, сэр!» «Небось, надеешься увидеть его снова?» — спросил Тед. «Надеюсь, сэр!» На лице и на тыльных сторонах рук паренька проступили жемчужинки и Тед слышал, как бьется его сердце, как бьются сердца у обоих, трепыхаются точно бейсбольные мячи в сетках. А ты, обернулся Тед ко второму, ты откуда? Юнцы переглянулись, крепче перехватили потными пальцами спусковые скобы черных винтовок. Роуз Хейвен, Мэриленд, сэр. Совсем рядом с Ферхейвеном, заметил Тед. В глазах Юнца отразилось удивление. Так точно, сэр. «Хорошо, мальчики, вот как я себе мыслю. Думается, мне родного дома вам уже не увидеть». Солдатики судорожно стиснули металл винтовок. «Я не враг, хотя, возможно, на врага и смахиваю». «Да вы только посмотрите вокруг». Тед оглянулся по сторонам, ткнул себя в грудь. «И на меня посмотрите». «Или, может, вы полагаете, что в один прекрасный день...» «Завалитесь в трактир на углу в фэр и растреплите все, что знаете и обо мне, и об этом месте?» «Мы дали клятву хранить тайну, сэр!» — вякнул первый. «Ага. Вот именно. Неужто ты еще не понял, округ Шайен, штат Канзас, что стоит тебе покинуть это место, и ты превращаешься в проблему? Тут вам не в игрушки играют!» Тед указал на пол под операционным столом. «Видишь...» «Вон ту штуку. Это моя поджелудочная железа. Ее даже не потрудились засунуть обратно. А теперь посмотрите на меня. Вы такое когда-либо видели?» Солдаты молчали. «У меня есть семья. Я хочу повидать близких. Вы мне поможете отсюда выбраться?» «Никак нет, сэр!» — рявкнул кто-то один или оба сразу. «Впрочем, какая разница?» «Мальчики, вас отсюда в жизни не выпустят», — продолжал Тед. «Ну, может, и выпустят, только сперва накачают под завязку наркотиками или еще какой-нибудь дрянью. Потом скажут, что вы спятели, и кончите вы тем, что спать будете в картонных коробках под железнодорожными мостами либо в специальной палате в госпитале для ветеранов». Солдаты тщетно искали точку опоры. «А сейчас я пройду...» «Мимо вас». «Пожалуйста, сэр, не надо!» Тед шагнул вперед. Оба выстрелили. Пули прошили насквозь его тело, не причинив ни малейшего вреда. Треск выстрелов пугал сильнее пуль, как таковых. Тед подошел ближе. Солдаты пятились к двери, продолжая беспорядочно палить по мишени, не дать не взять кашель в концертном зале. «Вы как хотите, а я пошел отсюда», — сообщил Тед. Солдаты бочком-бочком отодвинулись от двери. Один винтовку вообще выронил, другой держал оружие за дуло, а ложе болталось у ноги. Тэт в очередной раз отметил про себя, что пули не возымели никакого эффекта, но удивиться не удивился. По всей видимости, он и впрямь убиваем. Может, дело в том, что он и без того мертв. кто знает». По иронии судьбы, если бы юнцы бросились на него и задержали силой, освободиться ему бы не удалось, — подумал Тед. А поскольку пули прошли сквозь мишень, ничем ей не повредив, солдаты рухнули в обморок. Тед открыл дверь и вышел в длинный белый коридор. Куда податься? Направо? Налево? Оба направления выглядели совершенно одинаковыми. И там, и там, в футах этак в ста, Маячили повороты. Моторка тарахтя отошла от гавани. «Ночная прогулка по морю, право, звучит соблазнительно», — раздался голос Ричарда за спиной Глории. Глория не обернулась, хотя голос узнала. «Для меня там больно темновато», — заметила она. «Дети спят?» «Да». «Надеюсь, днем я вас не слишком смутил», — промолвил Ричард. Он оперся на перила и посмотрел вниз, на воду вместе с ней. Со стороны бара донеслось нестройное пение. «Ненавижу это место», — буркнул Ричард. «Тогда зачем вышли?» — рассмеялась Глория. «Да, заснуть никак не могу. В нашем милом патриархальном городке шум стоит адский, а в этих хибарах звукоизоляции никакой. Впрочем, тут и окон-то не закрывают». — Зато здесь красиво, — отозвалась Глория. — А что вы, собственно, тут поделываете? — Выбираюсь поразвейться. Много рыбачу. Вон там у меня лодка. Ричард указал на средних размеров моторку. — Не что, зато забавно. Дом мне от родителей достался. — А вы где остановились? — В отеле Каталина. Ричард кивнул. — Можно я... «Задам вам один вопрос». «Пожалуйста». Глория развернулась и заглянула ему в глаза. «Почему вы со мной беседуете?» «Ну, то есть вас привлекаю я или тот факт, что мой муж умер и воскрес к жизни?» «Вы?» «Почему?» «Потому что вы привлекательная. Вы умница». Глория улыбнулась, но не потому что комплимент ей польстил. Просто она мало-помалу обретала в себе ту самую уверенность, которой ей всегда так недоставало. Спасибо за добрые слова. Она глядела в лицо собеседника и думала, что тот и впрямь хорош собой. — А вы способны на безумство? — полюбопытствовал Ричард. — Долго вы эту строчку репетировали? — Простите. — То есть вы хотите меня поцеловать? — подвела итог Глория и, не дожидаясь ответа, сообщила. «Тогда знаете, что последний мужчина, с которым я целовалась, вообще не подавал признаков жизни». Она закрыла глаза. «Хорошо. Поцелуй меня». «Глория», — проговорил Ричард. «Ну же, целуй, если хочешь», — повторила она, не открывая глаз. Глория почувствовала, как его полные губы жадно прильнули к ее губам, его грудь к ее груди, его пальцы сжали ей плечи. Она чувствовала, как в его больших пальцах вибрирует пульс. В жизни своей она не ощущала поцелуя настолько безжизненного. Она открыла глаза, и Ричард отстранился и убрал ладони с ее плеч. «Доброй ночи, Ричард», — попрощалась она. Коридор походил на гигантский зев. Ничего подобного Тед отродясь не испытывала. Ощущение было такое, словно его проглотили и переваривают. Сама база, возможно, была не из крупных, зато лабиринт лабиринтом. Если не считать того, первого шага из лифта, с любой другой точки взгляду открывалось не больше, чем отдельно взятое помещение или коридор. Все равно как в подводной лодке, либо в туннеле. Тед думал, что ему по зарез необходим солнечный свет, а не это искусственное марево и размышлял, а вдруг он вампир наоборот. Не бежит от солнца, но, напротив, нуждается в нем И в воздухе тоже, при том, что дышать он не дышал. Стены словно смыкались. Тед сворачивал налево, направо, налево, снова и снова, блуждал по бесконечным переходам, превосходно освещенным и ослепительно белым. На каждом шагу встречались двери из нержавеющей стали, Совершенно одинаковые, если не считать, разнообразие запирающих устройств. Чего доброго он просто-напросто ходит по кругу. Не было ни указателей, обозначающих сектора, ни часовых, охраняющих тамбуры. Мертвое тело не ведало усталости, однако разум, столь полный жизни, новой, лучшей жизни, похоже, притомился. Затерянный в поисках выхода, точно зверь в поисках пищи, Тед ощущал себя ничтожнее животного. Ибо ни одно животное не рыщет, где попало, высматривая добычу. Зверь ищет методично, в разумных местах. Тед притормозил и попытался войти в какую-нибудь из комнат. Понажимал кнопки на панели, попробовал сосканировать рисунок сетчатки у следующей двери, приложил ладонь к детектору у третьей, и вдруг был впущен. Но внутри обнаружилась вовсе не комната, а уходящий вниз спуск. Витой, плавно понижающийся коридор, освещенный не хуже предыдущих. Вот только стены были светло-голубые, а не белые. Тед кружил и кружил по спирали, пока его не вынесло в просторное полутемное помещение, заполненное пустыми терминалами. Экраны компьютеров испускали свет и высоко пронзительно гудели. Посреди всего этого за рабочим столом восседал полноватый человечек. Он медленно поднял взгляд и обнаружил перед собою задрапированного в простыню Теда. Все так же медленно незнакомец вернулся к своим записям. — Меня зовут Теодор Стрит, — представился Тед. — Меня Освальд Эйвери, — отозвался тот, не отрываясь от бумаг. — Правда? — Не тот Освальд Эйвери. Головы он так и не поднял. Эйвери Освальд Теодор. Американский микробиолог и генетик. Показал роль ДНК как носителя наследственной информации. «Я пытаюсь выбраться отсюда», — сообщил Тед. «Не один вы в поле кактус». «Вы мне не поможете?» — спросил Тед. «Да мне самому отсюда никак не выбраться. А я здесь, между прочим, работаю». Эйвери наконец-то вскинул глаза. «Что это вы так э, вырядились?» Тед приспустил простыню и на краткий миг приоткрыл торс. «Ой-ой-ой», — -ой", покачал головой Эйвери. «Выходит, вы такие удрали». Замечание это явно носило обобщенный характер. Ничего не значащий отклик. И только. «А что вы, собственно, такое?» «Я и сам не знаю», — отозвался Тед. Он шагнул ближе к Эйвери и разглядел. Тот читает книгу. «Я Теодор Стрит. Неужто вы обо мне не слышали?» Тед впервые со всей отчетливостью осознал тот факт, что знаменит. «Я безвылазно торчу в этой дыре вот уже одиннадцать лет. Я даже не знаю, кто сейчас в президентах. Чего доброго, как раз вы? Нет, нет, я всего лишь человек, который не задержался в покойниках». Эйвери с интересом рассматривал швы на Тедовой шее. И, разумеется, вас тотчас же отыскали и доставили сюда. «Что у вас с горлом?» Мне начисто отрезало голову в автокатастрофе. Эйвери закрыл книгу и откинулся на стуле назад и вбок. «То есть вы настоящий?» «Похоже на то». Теду надоело ощущать себя подопытным кроликом, и он сменил тему. «А вы тут что делаете?» Видите ли, мой дорогой покойный друг, я лишился субсидии, так что теперь я просто-напросто жду, пока решают мою участь. Я вот все думаю, что если я вдруг открою секрет воскрешения к жизни раньше, чем меня убьют, так и впрямь смогу уйти отсюда. Но без секрета смысла нет. Они все равно меня отыщут и прикончат снаружи так же легко, как и здесь». Эйвери взял со стола трубку, засунул ее в рот, но зажечь не зажег. «Почему за мной никто не гонится?» — полюбопытствовал Тед. «В силу ряда причин», — процедил Эйвери, формируя слова вокруг черешка трубки. «И первая причина в том, что они знают. Вам отсюда не выбраться. Возможно, знают даже, где вы находитесь. Кроме того, здесь внизу с секьюрити только двое». Все остальные пивпавщики наверху блюдут нашу секретность? Ну, охранники-то вырубились, сообщил Тет. Он глянул на потолок, высматривая камеры наблюдения, но не обнаружил ни одной. Неужто отсюда, ну, совсем выхода нет? Может, и есть. Эйвери вновь устроился на стуле поудобнее. Одиннадцать лет. Хотите поглядеть, чем я занимался? «Одиннадцать лет». И, не дожидаясь ответа, встал. «Ну, пошли». Он провел гостя мимо терминалов в глубину громадной комнаты. «Вам разве не холодно?» «Нет», — сознался Тед. С вешалки у двойных дверей Эйвери сдёрнул зелёно-голубой комбинезон. «Вот, должно подойти». Тед сбросил простыню и влез в комбинезон. «Это с вами здесь сотворили?» Эйвери шагнул ближе, только-только что не касаясь шва на Тедовом теле. Да, они сперва извлекли все мои органы, а потом пошвыряли их обратно. Тед застегнул комбинезон спереди. Молния казалась злоехидной пародией на его рану. Я все равно, вот он, разговариваю с вами, как ни в чем не бывало. Класс, да? Я ж сказал, вы настоящий. Эйвери набрал код у двери. Я хочу показать вам кое-что. Тед прошел сквозь двери вслед за своим проводником. Внутри по всему периметру комнаты на стульях из прессованной пластины более двадцати темноволосых слюнявых мужчин, одетых точно в такие же зелено-голубые комбинезоны, как на нем. Многие из них были настолько обезображены, что спустя 2-3 секунды Тед поневоле отводил взгляд. Наблюдалось несколько горбунов. По меньшей мере у трех над носом, занимающим центр лица, нависало что-то вроде второго такого же. Были там искривлённые торсы с одной рукой, а были и с тремя. У кого-то было три ноги, а у других полторы или ни одной. Большинство лиц тоже поражали разнообразием уродств. Волчья пасть и косоглазие — и длинные вислые мочки ушей. «Боже мой!» — сказал Тед. «Близко!» — кивнул Эйвери. «Точнее было бы сказать Иисусе Христе. Вы ведь уже поняли, что мы здесь пытаемся разгадать тайну воскрешения к жизни? Наверное, самым знаменитым среди всех воскресших был Иисус Христос». И, не дожидаясь отклика, Эйвери спросил. «Вы когда-нибудь слышали о копье Лангина?» «Нет», — покачал головой Тед. «Пятая из христовых ран была нанесена римским солдатом по имени Лангин. Древко копья хранится в Риме, но острие...» Так вот, куда подевалось острие, никто не знал. До тех самых пор, как лет этак с пятьдесят назад люди Гитлера обнаружили его в некой пещере». Эйвери со всхлипом втянул в себя воздух. «Как бы это ни было, острие мы раздобыли. А на острие есть пятна крови. Крови Иисуса. Из пятен мы выделили ДНК, а, используя ДНК, попытались клонировать Христа». «Вы что, издеваетесь?» Эйвери широким жестом указал Теду на рассевшихся в комнате уродов. «Это все Иисусы?» «Ну да». «Вообще-то мы не слишком преуспели». Эйвери рассмеялся себе под нос. «Разумеется, если Иисус и впрямь был Сыном Божиим, тогда, возможно, мы имеем еще и ДНК Господа Бога. Есть над чем задуматься, не так ли?» Голова у Теда шла кругом. То, что он слышал, было потрясающе, грандиозно, и при этом до смешного просто на поверхностный взгляд». Именно простота и тревожила, сводила с ума. Он вновь оглянулся на деформированные оболочки. «А в них ощущается хоть что-то от Христа?» «Нет. К сожалению, их мозги исковерканы так же, как и тела. Я сделал таких штук 40, Осталось 27. семь». Тед вопросительно изогнул брови. «Тринадцать мы убили». «Нужно ли говорить, что спустя три дня они так и не очнулись?» «А как скоро проснулись вы?» «Через три дня». «Да не уж то. Эйвери вновь внимательно пригляделся к Теду. «Хм, наверное, совпадение. Наверняка», — кивнул Тед. «Мы убивали Иисуса самыми разными способами. Хм. Я вот гадаю, они не спасалось ли тем самым человечество еще тринадцать раз?» Эйвери рассмеялся. Ха -ха -ха, черт! Откуда нам знать, может, на этом треклятом острие вообще кровь Гитлера? Или воравы? Может, у нас тут полная комната варья? Эйвери плюхнулся на пустой стул и перебросил ноги через ближайшего к нему Иисуса. А вы верите, что был такой Иисус Христос, сын. Бога Отца. По правде говоря, нет, сказал Тед. А вы? А мне приходится. Потому что от этого зависит мое финансирование. Или зависело. Я знаю, что молитвы всегда безответны. Если бы важные шишки прознали, чем мы тут внизу занимаемся, они бы закатили скандал и скопытились от страха. Все религиозные психи до единого, и все их... «Девственные мамаши завопили бы, что мы пытаемся играть в Бога». <смех> «Ну, конечно, мы пытаемся играть в Бога». «Когда играешь в бейсбол, пытаешься быть Уилли Мейсом, а не Джерри Джукером». «А кто такой Джерри Джукер?» «Вот и я о том же». Эйвери сосредоточенно изучал черешок своей трубки. «Высшая дань Всевышнему...» Это попытка посостязаться с ним, верно? Ученый потер глаза. Так или иначе, мои дни здесь сочтены. Да, собственно, сочтены где бы то ни было. У меня достанет денег, чтобы сварганить еще парочку миссий, затем убить их, уповая на лучшее, а затем еще немного подождать. Пока очередной юнец-охранник, они тут все время меняются. Не придет и меня не пристрелит. «Вы в шахматы играете?» «Правило знаю». «Так я вам что скажу?» «Если вы у меня выиграете, я помогу вам бежать». А чего бы вам просто-напросто не пойти со мной?» – спросил Тед. «Меня в ту же секунду исцапают. Жить в подполье я не умею. Без крови, без пищи я и дня не протяну». Кроме того, моя семья уже давно считает меня мертвым. Объявиться живёхоньким-здоровёхоньким только того ради, чтобы на следующий день меня нашли мёртвым? Нельзя так поступать с родными и близкими. Вы можете рассказать всему миру о том, чем тут занимаются. Ну, про эти ваши эксперименты. А вы бы поверили генетику-маргиналу, которого вот уже 10 лет, как считают покойником который внезапно объявился бы с сенсационным заявлением, что он, дескать, состряпал для военщины толпу Иисусов. «М -м -м, «Пожалуй, что нет», — сказал Тед. «Вот и я, пожалуй, что нет», — эхом откликнулся Эйвери. «Так э -э -э, не сыграть ли нам в шахматы?» Частный детектив Салли облегчился в нескольких ярдах от своей машины, отойдя на обочину. При виде иссушенной, безлюдной пустыни он вдруг затасковал по городу, на который сам же вечно жаловался. Вновь сел за руль Форда и покатил по грунтовке к лагерю сектантов. Ветер гнал по песку желтую обертку из ресторанчика «Фастфуд» — единственное свидетельство человеческого присутствия. В скорости Салли уже различал впереди постройки, но не видел никакой ограды и ни души вокруг. Он притормозил и какое-то время наблюдал за лагерем в бинокль. Наконец, от одного строения к другому прошла женщина. Салли вернулся в машину и поехал дальше. Остановился он перед самым большим строением, тем, что в центре, вышел, и его тут же обступили. Человек 10, никак не меньше. — Утро доброе, — поздоровался Салли. Большой папа прошел сквозь строй и смерил пришельца взглядом. Ты кто такой? Частный детектив. Я еще одного человека. Не могли бы вы мне помочь? Салли протянул большому папе свою визитку. Большой папа на визитку и не глянул, но передал ее стоящему позади Джеральду. А сам обошел гостя полукругом, внимательно изучая его ботинки, одежду, машину. «Где-то я вас видел», — сказал Салли. «Да ну», — сказал Большой Папа. «Так вот, я ищу человека, довольно странного на вид, со шрамом вокруг шеи. Зовут его Теодор Стрит». «В жизни о таком не слышал». Большой Папа завершил обход, описав полный круг. «А на что он вам?» «Я работаю на страховое агентство. Просто очень нужно его найти». «Говорю ж, в жизни его не видел». «А есть ли у вас коричневый фургон?» Салли скользнул взглядом по двум пикапам, припаркованным за сараями, и по синему Эль Камина, что поджаривался на солнце поодаль сам по себе. «Нет», — заверил большой папа. «Я слыхал, вы что-то вроде религиозной секты?» «Вообще-то да». «А вы христианин?» «Время от времени», — отозвался Салли. «А сейчас?» Салли посчитал окруживших его людей, ощутил палящие лучи солнца на шее и соленый привкус испарины, что стекало по лицу и скапливалось в уголках рта, заглянул в тошнотворную пустоту в глазах большого папы. — Сейчас да. Салли наклонился к ручке дверцы, дернул ее на себя. — Послушайте, мой номер есть на карточке. Если вы вдруг... «Встретите кого-то, кто отвечал бы моему описанию, пожалуйста, позвоните мне». Большой папа шагнул ближе. Саллер распахнул дверцу и втиснулся за руль. «Спасибо, что уделили мне время», — сказал он. Освальд Эйвери просто обожал коней. Обожал настолько, что спустя ходов 10 после начала игры его ферзь и ладьи вообще отключились. А кони резво прыгали туда-сюда, ловко уворачиваясь от опасности, но и вреда особого не причиняя. Генетик в захлёб рассуждал о том, что изобрести для крохотного всадника такой нестандартный ход под силу только гению, иначе и не скажешь. «И как только такое в голову пришло создателю или, там, создателям игры», — гадал Эйвери. «Одна клетка вверх, две в сторону, или две вверх и одна в сторону». «Какое потрясающее сумасбродство! Какая смелость! Хотел бы я клонировать автора». Эйвери словно язык проглотил. Ну, где взять подходящие слова, чтобы объяснить жене, что он уедет на два года, и она не сможет ни писать ему, ни звонить? В глубине души Эйвери осознавал печальную истину. На самом-то деле жене все равно. Она спит со своим психоаналитиком — и за долгие годы его поглощенности работой привыкла чувствовать себя неполноценной и ненужной. Но сейчас, уезжая на задание, о котором он не имел права рассказать ни одной живой душе, Эйвери откровенно боялся. Вот почему ему позарез нужно было знать, что в мире есть хоть кто-то, кто станет скучать по нему. «Я горжусь тобой», — рассеянно обронила жена Муж и жена завтракали за кухонным столом. Дети уже поели и ушли. Подростки, мальчик и девочка. Вроде бы. А может, две девочки. Ким и Ронни. Эйвери поглядел им вслед. Длинноволосые головёнки нырнули сквозь дверь во внешний мир. Мир, с которым дети, похоже, находили общий язык, куда легче, нежели их отец. Мне поручили один... «Очень важный проект», — сказал Эйвери. Жена пододвинула к нему тарелку с яичницей. «А это значит, что на какое-то время мне придется уехать. Мы справимся». «Я надолго». «Долго ли коротко?» «Буду платить по счетам, пока ты не вернешься. «На два года». «Задание секретное. Я не смогу ни звонить, ни писать. Дети будут скучать по тебе». Эйвери откусил кусочек остывшей яичницы и глянул в окно на холодное небо Новой Англии. «Ты когда-нибудь задумывалась, а стоит ли жить вообще каждый день?» — отозвалась жена. «Правда? А почему ты спрашиваешь?» «Потому что нынче утром я задумался об этом впервые». Эйвери подцепил вилку еще яичницы, и внезапно смутился, почувствовал себя полным идиотом. На вкус яичница казалась чуть эластичной, и Эйвери вдруг осознал, что не в силах посмотреть жене в глаза. Он внимательно изучил один из желтков на своей тарелке, почти нежидкий. У жены они всегда прожаривались ровно настолько, почти нежидкие. И попытался отвлечься на размышления о том, что было раньше, эмбрион или курица. И сам же первый позабавился своим мыслям. Должно быть, даже жуя он умудрился каким-то образом улыбнуться. «Что такое?» — спросила жена. «А дети будут скучать по мне, если я умру? Что еще за дурацкие вопросы?» — отрезала она. Эйвери подумал, что такой отклик вполне уместен, при том, что на его вопрос жена так и не ответила, и засчитал услышанное за ответ сам по себе. «Извини». — сказал он. — Хорошо. Жена была явно озадачена, но объяснений требовать не стала, а вместо того с головой ушла в газету. — Извини, пожалуйста, — повторил он. — Не скажу, что работать здесь мне не нравилось, — обронил Эйвери, крутя в пальцах съеденную пешку. — Нигде больше подобных опытов ставить бы просто не дали. — Клонировать овцу или, там, мартышку — это пожалуйста, — «Но человека...» Он прикрыл глаза и ущупнул себя за переносицу, словно отгоняя сон. «А что кто-нибудь из этих ваших клонов Христа?» Тед замялся, подбирая слова. «Ну, проявлял хоть какие-либо признаки божественности?» «Не вполне понимаю, что под этим подразумевать». Отозвался Эйвери, покусывая мунштук трубки и пристально глядя на доску. Они все по большей части слабоумные, если вы не заметили. Штуки две удались просто милашками, на свой лад. Один был идиот Савант. Умел за пару секунд сосчитать количество зубочисток в запечатанной коробке, но в целом был туп как фонарный столб. О, да вы, похоже, нацелились на моего коня, мистер Франкенштейн. Савант. Умственно-дефективное лицо, проявляющие незаурядные способности в какой-либо ограниченной области. Замечание насчет Франкенштейна оглушило Теда словно удар кирпичом. Он вдруг осознал, что он и впрямь чудовище, внушающее страх любому, кто встретится ему на пути. Будь то родная дочь или сектанты, или доктор Лайнс, или охранники. Словом, всем, кроме этого человека, которого он вот-вот обыграет в шахматы. Единственным, кто не испытывал перед ним страха, был ученый, сам создающий монстров. Тот, кто взял спасителя столь многих в этом мире и изрезал его на ошметки плоти и отходы тканей. Тед передвинул ферзя на клетку, защищенную слоном, напротив чужого короля. «Мат», — объявил он, — «чисто сработано», — похвалил Эйвери.